Земские органы управления Г. Тысяцкой и его помощники Сотские и десятские Тысяцкий предводительствовал народным ополчением, ведал в городах дела торговые и внешний порядок, полицию. Раздел пятый «Русская правда». «Русская правда» «Не есть свод законов, а простой судебник, сборник правил о том, как вести суд, какое наказание назначать за преступление, как узнать, совершено или не совершено преступление». Рюмин. «И этим существенно отличается от позднейших сборников этого рода». «Действующие в настоящее время в европейских государствах своды законов определяют положение, права и обязанности лиц и общественных классов, отношение общества к государству, стараются охватить более или менее все стороны общественной и государственной жизни. Государственная власть, управление, суд, классы и сословия, семья, собственность, договоры и обязательства – И обыкновенно возникают в зрелую пору народной жизни, когда общество уже успело прочно сложиться, а государственная власть окрепнуть и обладает достаточным авторитетом и внешними средствами, чтобы осуществить свои предначертания. Уложение царя Алексея Михайловича, кодекс Наполеона, свод законов, составленный Спиранским в царствовании императора Николая Первого. Русская же правда выросла из более скромной потребности предотвратить столкновение и распри и во имя правосудия определить наказание за совершенный проступок. Наказать преступление и оградить имущественные интересы – вот две главные задачи русской правды. Первое. Преступление она знает, убийство – Нанесение ран, побоев, увечья, самоуправство, разбой, кражу. второе Имущественные интересы, связанные с наследством, займами, отдачей денег в рост, кредитом, куплей и продажей. Предупредить преступление, исправить преступника – Правде до этого нет никакого дела. Ей бы только материально наказать за материальный ущерб, нанесенный преступником. И чем чувствительнее ущерб, тем строже наказание. За отсеченную руку — 40 гривен, за отсеченный палец — 3 гривны, за лошадь — 60 кун, за корову — 40, за теленка или овцу — 5 Не заботясь о предупреждении преступлений, русская правда не проявляет инициативы и в их преследовании. Это дело потерпевшего. Он сам должен отыскивать преступника, сам доказывать преступление, сам производить следствие, сам позаботиться найти свидетелей и доставить их в суд. Совсем иначе в наше время современный закон строго различает Уголовное преступление от гражданского. В гражданском преступлении заинтересовано только лицо, непосредственно потерпевшее. И если должник не заплатил мне по векселю, то предоставляется моей личной воле предъявлять этот вексель к взысканию или не предъявлять. Но если вор обокрал меня, насильственно овладел моим имуществом. Если кто покушался на мою жизнь или нанес мне даже ненамеренно в случайной схватке или раздражении рану, то хотя бы сам я и простил его — «Не захочу взыскивать», то не простит его государство, закон, и предаст его суду как уголовного преступника, потому что такой человек нарушил установленный порядок общественной жизни, гарантированный законом, и государство призвано карать подобные нарушения». Преступлений уголовного характера «Русская правда» не знала совсем. «Русская правда» возникла не сразу. Древнейшая часть ее составлена при Ярославе Мудром, остальное — при сыновьях и внуках его. На древнейшей части еще лежит отпечаток грубой языческой поры. Так за убийство полагается кровная месть. Не только допускается — Но прямо предписывается законом. Это понятно. Кровная месть составляла в те времена нравственный долг родственников убитого. Сравните месть ольги Древлянам за смерть Игоря. В дальнейшем мстить уже запрещено. Месть заменена денежным штрафом — вирую.